Глава 11 Аструм, замотавшись в старое верблюжье одеяло, аккуратно перешагнула через небольшие горстки пепла, оставшиеся от кабины, на которой она только что прибыла. Перед ней стояло здание с неоновой вывеской «Добро пожаловать в ад». Вокруг было душно и темно. Вскоре сверху послышался звук прибывающего лифта. Она спешно покинула место высадки и отошла к куче мусора, расположенного около старой, покосившейся деревянной изгороди. Прибывающий лифт с грохотом ударился о твердое покрытие улицы, и его стенки превратились в кучки пепла. Из кабины вышла старая, крайне неприятная женщина, и шатаясь направилась к входу здания под неоновой вывеской. Затем снова послышались звуки сверху, и на улицу прибыли несколько кабин с пассажирами. Кто-то из вновь прибывших, сразу осмотревшись, заходил в здание, а кто-то стоял, потирая глаза, щипал себя за руки, поднимал голову вверх и кричал кому-то невидимому, что его по ошибке сюда отправили. Аструм, воспользовавшись многолюдным потоком вновь прибывших, тоже вошла в здание». Около окна приема документов уже скопилась очередь, а в зал, через служебный вход, заходили отвратительные существа и уводили новичков. Хранитель встала около двери служебного входа и, дождавшись, когда существа снова вернутся, ловко юркнула за их спинами внутрь. Она оказалась в достаточно темном и разветвленном коридоре. «Где же он может быть?» – думала Аструм. Девушка медленно направилась в одно из ответвлений. Мрачные стены здания были сделаны из старого выкрашенного кирпича. Периодически на пути попадались углубления, в которых виднелись ступени, уходившие в темноту. Потолок был очень низким, и с него свисали лохмотья скатанной шерсти вперемешку с паутиной. Издалека послышались гулкие шаги, и, недолго думая, девушка заскочила в одно из углублений в стене с лестницей, теряющейся в темноте. Ее ступени были узкие и покатые. Она на ощупь, держась за стену, спустилась вниз. Затем Аструм нащупала проем и что-то похожее на дверную ручку. Она повернула ее, и дверь отворилась. Девушка вошла в большой зал, освещенный розовым светом. Перед ней были длинные столы с высокими полками, на которых стояли банки и колбы, наполненные голубоватыми и красными жидкостями. На столах лежали листки с расчетами и химическими формулами. Посередине одного из таких столов стояли весы с большим сосудом, наполненным светящейся голубоватой жидкостью. Хранитель осторожно и медленно пошла, осматривая необычное помещение – Затем она снова услышала звуки шагов и спряталась за одним из столов. В комнату вошли двое существ. «Ну что, как успехи сегодня?» Спросила одно из них. «Я не знаю. Мы перепробовали уже кучу вариантов. Пока все безуспешно». «Значит, надо еще перебрать варианты». Он почти уже не живой. И если я еще возьму у него кровь... Отвечающий показал на сосуд, стоящий на весах. То мы его потеряем, и наши эксперименты на этом, увы, закончатся. Давай, Людум, придумай что-нибудь. Я уже должен буду скоро доложить руководству о наших успехах. Похлопывая по плечу собеседника, фыркнуло первое существо и спешно удалилось. Лютум наделал толстые перчатки на свои волосатые конечности, напоминающие руки. Взяв сосуд со светящейся жидкостью, он перелил ее в одну из пробирок. Затем он насыпал туда зеленоватый порошок и перемешивая добавил красные жидкости. Как только в пробирку попал красный реагент, она разлетелась в дребезги, усыпав весь пол мелкими осколками. «Ну что же опять не так?» Зашипела мерзкая тварь. Аструм сидела неподвижно, затаив дыхание. Затем существо снова повторило свою попытку смешивания разноцветных субстанций, но уже в других пропорциях. Результат был тот же. Проделав подобные опыты несколько раз, явно разгневанная, отвратительная тварь схватила ключи, висящие на стене, и быстрыми шагами направилась к противоположной от входа части комнаты. Затем Аструм услышала протяжные стоны, и тварь вернулась на свое место с полной банкой светящейся жидкости. «Теперь все получится» прохрипело существо, поставив банку рядом с весами. Раздался громкий гул из коридора, и Лютум, торопливо оставив все, вышел, захлопнув за собой дверь. Аструм медленно поднялась из своего укрытия и направилась к противоположной от входа части комнаты. «Что же там может быть?» – подумала она и быстрым шагом подошла к двери, в замочной скважине которой торчал ключ. Хранитель отворила дверь, вошла и очутилась в большом, тускло освещенном помещении, в котором вдоль стен стояли лабораторные столы. По центру с потолка связали лохмотья шерсти, какие-то трубки, провода и металлические тросы с длинными цепями. Это все перепутывалось, и в середине образовала достаточно большой клубок неравномерной формы. Аструм с любопытством приблизилась, чтобы лучше рассмотреть странное переплетение. Клубок начал шевелиться, и непонятно откуда донесся тихий, хриплый голос. Аструм: "Что ты здесь делаешь?" Хранитель огляделась по сторонам, но никого не увидела. «Да, да, я же вижу, что это ты. Зачем ты здесь?» «Кто здесь?» Насторожившись, спросила девушка. Шевеление клубка стало сильнее, и из него показалось лицо. Оно очень смутно напоминало кого-то, кого она уже знала или где-то встречала. Аструм остановилась и начала всматриваться перебирая в голове знакомые черты. «Ты не узнала меня?» «Нет». «Разве ты не помнишь меня?» «Нет». «Ну как же? Не помнишь, как мы вместе участвовали в украшении и дизайне канцелярии?» «Я уже давным-давно не занимаюсь дизайном». С грустью произнесла она. Тут в сознании Аструм Смутно начали всплывать воспоминания из далекого прошлого. Она пристально еще раз вгляделась в потухшие глаза, смотревшие на нее из клубка, и будто бы разряд молнии пронзил ее тело. Она подбежала вплотную и воскликнула. «Аслан? Этого не может быть! Что ты-то здесь делаешь? Что случилось? Как ты тут оказался?» Честно сказать, я даже не знаю, сколько я здесь. Все как будто смешалось в голове. Помню только, что спустился сюда за своей подопечной, а потом меня поймали, и я не смог вырваться. Поймали? Но ведь нельзя поймать хранителя. Ты же один из самых храбрых и выдающихся воинов, которых я когда-либо знала. Ну, как видишь, можно. Меня не просто поймали. «Они знали, что я сюда попаду, спасая ее, и все тщательно подстроили. Я сражался с целым легионом мерзких тварей, но, как видишь, они победили, отобрав у меня меч, активатор и силы. Из меня постоянно забирают кровь для своих экспериментов. Надеются, что с ее помощью смогут одолеть канцелярию, но мы ведь знаем, что это невозможно». У меня совсем не осталось сил, чтобы отсюда выбраться. А ты сама-то что здесь делаешь? Я также спустилась сюда за подопечным. Оставь эту затею. Из мира людей сюда мало кто возвращался. Если ты его не найдешь в самое ближайшее время, то возможности вернуть его уже не будет, так как на земле пройдет слишком много времени, и он просто не сможет вернуться туда, откуда пришел. Шансы есть только тогда, когда тело человека еще живо И душа находится на первом уровне распределителя Тогда мне нужно сильно поторопиться и отыскать Вадима Здесь миллионы ходов и различных помещений Кто-то сидит по одному, кто-то группами Некоторых пытают постоянно Ты его не отыщешь, в том-то и дело Но ведь тебя как ты нашла, считай, что совершенно случайно «Случайно? От кого я вообще слышу такие слова? Перед тем, как меня схватили, я через активатор успел отправить сигнал бедствия, и сейчас точно уверен, что его услышали». «Что? Но ну, я была уверена, что только ради Вадима спустилась сюда». «Как видишь, в любом случае выбор за тобой. Честно говоря, я уже смирился, что я здесь». «И силы с каждым днем оставляют меня все больше!» Во время разговора послышались шаги, и дверную ручку дёрнула тощая волосатая рука лютума. «Прячься скорей!» Аструм резко отскочила и оказалась около противоположной стены. В комнату вошел лютум, держа в руках большую стеклянную банку. Он подошел к свисающему с потолка клубку, и засунул свою руку в перчатке по локоть внутрь. <звы> Послышался стон из клубка. Лютум вынул толстую прозрачную трубку из этого странного переплетения, и банка начала наполняться светящейся голубоватой жидкостью. «Сейчас все точно получится», – зашипела омерзительная тварь. Доносилась из клубка. Тут Аструм не выдержала, и в один прыжок оказалась возле отвратительного существа. Затем она со всей силы толкнула его, выхватив банку с уже покрывающей дно жидкостью. Мерзкая тварь, опешившая от удара, сделала переворот и отлетела далеко в сторону – Затем хранитель подбежала к существу и выплеснула содержимое банки ему в глаза. С жутким воплем бешенства омерзительное чудовище взревело и начало покрываться кровавыми язвами. Глаза его выкатились наружу. Оно стонало и металось из угла в угол по комнате, а жидкость, попавшая на него, проникала все глубже, разъедая шерсть, кожу и мясо до самых костей». В это время Аструм подбежала к клубку с торчащей трубкой, по которой на пол стекала голубоватая жидкость. Она схватила трубку в руки и подняла ее вверх. «Так, думай, думай, что нужно сделать!» Крутились мысли в ее голове. Из клубка, помимо грязных клочков шерсти и различных жгутов, торчало несколько перьев. Аструм быстро вытащила одно. «По-моему, это то, что нужно. Ну все, ты будешь жить». Она ловким движением обломала край пера и получившуюся трубочку одним концом вставила в трубку с вытекающей жидкостью, а второй конец в вену на своем запястье. В ту же минуту из руки девушки потекла сияющая голубая кровь. <звы> Послышался снова стон из клубка, и Аслан начал активно шевелиться. «Сейчас, сейчас, потерпи немного! Сейчас силы снова вернутся к тебе!» Пока кровь наполняла его тело, мечущее и визжащее чудовище рухнуло на издав громкий нечеловеческий крик, и, наконец, замолкло. Через несколько минут Аструм потянулась свободной рукой, выдернула свисающий жгут из клубка — и, перемотав свою руку, вынула кончик пера из вены. Затем, засунув руку в шевелящийся комок, нащупала в боку аслана второй край трубочки, по которой текла кровь, и, прикоснувшись к месту прокола, просто вынула ее. На мгновение все застыло вокруг. Тело мерзкой твари, лежавшее при входе, периодически дергалось в конвульсиях, Свисающий с потолка комок шевельнулся, и в ту же секунду множество разорванных жгутов, клочьев, трубочек и перьев полетело в разные стороны. Через несколько мгновений перед Аструм стоял высокий крепкий мужчина с невероятно огромными белыми сверкающими крыльями, сияющим лицом и бездонными глазами небесного цвета. «Прячь крылья, надо уходить отсюда». «Они гораздо больше, чем были!» С удивлением воскликнул Аслан, пытаясь повернуть голову назад и рассмотреть крылья повнимательней. «Ну не знаю. Может, ты просто долго их не видел и забыл, какого они были размера. Скорее прячь их. Нам нужно спешить». «Для начала нужно забрать активатор и меч у начальника распределителя. Поэтому сейчас мы пойдем туда». «Мне нужно отыскать Вадима, пока еще не поздно». «Предлагаю разделиться». «Нет, разделяться – это слишком опасно. Сейчас заберем мои вещи, а потом решим, что делать». Аслан сложил свои огромные крылья за спиной, взял напарницу за руки, и они, перешагнув мертвое тело существа, направились на выход из лаборатории. «Ты знаешь, куда дальше?» «Нет, но сейчас разберемся». Поднявшись из подвального помещения по покатым ступеням, хранители оставались возле входа в основной тоннель. «Вон, смотри! Оттуда ведут кого-то!» Дождавшись, пока двое существ проведут очередную жертву обмана и обольщения, хранители неспешно направились по тускло освещенному коридору. Снизу доносились гулкие стоны, плачи, крики, переходящие в рёв, Чем дальше они продвигались, тем становилось все жарче и жарче. «Мне кажется, мы уже близко». Вдалеке снова мелькнули тени и исчезли за одной из дверей. «Вот, мы на месте. Сейчас подождем, пока они выйдут, и тоже навестим начальника». Дождавшись, когда двое существ выведут очередного пленника, хранители подошли и отворили тяжелую, разбухшую от влаги зеленую дверь. Войдя внутрь, они увидели крупное шерстистое чудовище, сидящее в кресле за письменным столом и задумчиво смотревшее в сторону. Позади стола находилось множество шкафов и огромных комодов с конфискованными вещами пленников, уходивших рядами в темноту. Увидев входящих, Чудовище ощетинилось и громко захохотало а -а -а. Кто к нам пожаловал? Рождественские ангелочки, но ну, прям как с открыточки. Зачем пришли? Сейчас я сделаю из вас двух рождественских гусей с яблоками. Перышек не соберете. Из ноздрей начальника распределителя начал выходить красноватый пар. И из его лап, напоминающих руки, показались острые, как лезвие, черные когти. Я пришел за своими вещами. Отдай мне то, что забрал. Сжимая кулаки, напряженно произнес Аслан. Ну давай, попробуй, забери. Ты чего думаешь, я и вправду боюсь ангелочков? Пошли прочь оба с моей территории. Мы к вам в канцелярию не ходим, заметьте. А вы тут повадились. Прочь я сказал. Крылья за спиной Аслана начали подёркиваться. Астром, недолго думая, достала свой меч и бросила его в руки напарника. Хранитель схватил его и кинулся в сторону начальника-распределителя. Девушка в это время перепрыгнула через стол и, скрывшись в темноте, начала один за другим раскрывать все шкафы и тумбочки в поисках активатора и меча своего друга. Начальник-распределителя то ли посмеивался, то ли кашлял, издавая шипящий звук, поднимающийся из глубины глотки. Он продолжал сидеть за своим столом, а в это время из стен его кабинета начали появляться головы, затем лапы и туловище других омерзительных тварей, вставая перед хранителем. Они цеплялись своими когтистыми лапами за одежду и крылья, пытаясь разорвать их в клочья. Аслан отбивал каждое прикосновение мечом, и существа растворялись, оставляя после себя лишь клубы желтоватого едкого дыма. «Я нашла!» Она быстро вынула из одного из отсеков большого комода активатор лифта и засунула его к себе в карман. «Но где меч?» шептала она, продолжая быстро открывать ящики и выкидывать оттуда различные старые вещи. «Рочь отсюда!» Увидев, что большая часть выходивших из стен чудовищ повержена, начальник распределителя встал на ноги. Его черная, как у летучей мыши, пасть скривилась в ухмылке и превратила морду отвратительного создания в гримасу смерти. Он, расправив свои огромные кожаные крылья, стал втрое больше. Его глаза налились кровью, а из пасти начала сочиться вязкая слюна. Он издал зловещий громкий рык, и кинулся на Аслана, распахнул огромную пасть с клыками и уже приготовился поглотить хранителя. В это же мгновение раздался громкий треск костей, и тело адского начальника рухнуло на пол. «Вот, нашла!» Пытаясь вытащить из спины лежащего обездвиженного тела чудовища большой меч, сказала Аструм. «Ты одним ударом меча поразила эту тварь! «А я бился около получаса со всеми ними! Как вообще такое возможно?» «А, ну, меч-то твой!» Аслан одним легким жестом вынул свой огромный сверкающий меч из туловища начальника распределителя. «На, держи свой девчачий! Он, конечно, легкий, но мне кажется, я только раз этого монстра!» «Вот твой активатор! Теперь нам надо идти и найти Вадима!» Внезапно по всем тоннелям раздался громкий звук тревоги, который обычно звучит в тюрьмах при совершении побега. «Надо спешить. Прости, Аструм. Но, Вадима, мы уже не спасем. Они ищут меня. И если им удастся нас схватить, то и тебя ждет такая же участь». «Но я ведь должна выполнить свое задание. Я не могу его бросить здесь навсегда. Он не заслуживает этого». «Сейчас мы должны выйти из здания наружу, пока нас тут не нашли, а затем добраться до буферной зоны. Я как раз туда и вызову свой лифт. А теперь скорей, побежали отсюда!» Скомандовал Аслан. Оба вышли в темный тоннель, повсюду оглушительно ревела сирена, они побежали, ища выход. Выбравшись из здания, хранители помчались по темной улице, и Аслан снова скомандовал. «Все, взлетаем!» Он расправил свои огромные белые крылья и взмыл вверх. Аструм скинула с себя верблюжье одеяло и тоже расправила крылья. Но они были маленькие, тусклые и безжизненные. Из них торчали выпадающие сероватые перья. Она сделала несколько взмахов и еле-еле оторвалась от поверхности. «Что с тобой?» С высоты, проносясь как парящий орел, спросил напарник. «Я не знаю. У меня как будто нет сил». «Ну а как ты тогда собиралась спасти своего подопечного, если ты сама еле летишь?» Тут Аструм изо всех сил, взмахивая крыльями, поднялась еще чуть выше. На улицу из здания выбежала толпа. Они достали свое оружие – арбалеты с огненными стрелами – и начали одну за другой запускать их в беглецов. «Нет времени! Летим!» – прокричал Аслан, и, сделав еще один взмах, поднялся на недосягаемую для стрел высоту. Аструм билась в воздухе, как раненая птица. Не в силах зафиксировать направление. Внезапно она почувствовала резкую боль в районе ребер – а потом еще одна стрела прондела ее живот, и девушка стала терять высоту. «Буферная зона уже рядом! Я вызвал лифт!» Послышалось сверху. Аслан посмотрел вниз и увидел падающую напарницу. Он стремглав кинулся за ней. Толпа мерзких тварей ревела праздную победу. И уже приготовилась схватить опускающееся тело. Но в нескольких метрах от земли ее подхватили сильные руки и крылья понесли вверх. «Все, все хорошо, только не закрывай глаза!» — повторял Аслан. Толпа внизу заревела негодованием, выпуская горящие стрелы вслед. Вылетев из дыма и копоти, оставшейся внизу, Аслан подлетел к прозрачной кабине, Аккуратно занес на руках Аструм, прикоснувшись ладонью к стеклу, выдохнул устало и сказал «Наконец-то я отправлюсь домой». Лифт набирал скорость с каждой секундой, и за стеклом все превратилось в разноцветную радугу.